602. Декабрь 5. Со Сна. Мы дойдем под щитом света. Сын мой, великая иллюзия называется игрой матери мира. Она уявляется в циклических периодах жизни. Игра происходит по правилам, выраженного в форме закона. И мы, дети ее, великой, знаете законы. Также творим миры и проявлены. сила творческая огненная и закон о ее проявления суть основы творения, и каждый человек в какой-то мере творящий на этих же основах творит. Удел человека творчество, все, что сделано руками человеческими, продукты его творчества, все от верху до низу. В творчестве совершенствуясь божественные способности свои улучшает, углубляет и раскрывает. Всякое творчество, созидательное, есть благо. Искусство есть высшая форма творчества, доступная человеку. Искусство есть врата в беспредельность творческих возможностей человека. Беспредельны эти возможности. Жизнь — великая школа и велико будущее человека. Стать сотворцом пламенных логосов — это ли не цель? С малого начинается, но кончается великим. Сущностью говоря, творчество человека проявляется во всем, в каждой мысли, действии и поступке. Творчество есть уявление энергии человеческих в определенную форму. Каждый творит мир свой энергиями своими. И внутренний мир человека есть не что иное, как результат его творческой работы и усилий. Различные эти миры. Как свет и тьма различаются, ибо творчество бывает и светлое, и темное. Даже у темных оно развито. Но не во благо творчество темны. Творчество требует умения соединять и комбинировать элементы соответствующие, сочетая их гармонично. Ибо основа истинного творчества красота. Гармоническое сочетание элементов требует знаний законов гармонии меры и числа. Так создавались строителями идеальные первообразы и формы жизни. Не просто растут кристаллы, но по формулам утвержденным. И так же строится жизнь и все формы жизни. Не строители породили болезни и микробы заразы, но творческая мысль человека во тьму устремленной. Ведь и человек тоже творит. И на трех планах тем велико значение мысли, ибо творческая энергия заряжена. Собирает и сгущает вокруг себя элементы, соответствующие, принимающие, в конце концов, видимые формы. И если ужасы творчества темного видим в притонах, тюрьмах и трущобах городов, инквизиции, все и прочих вещах им сродных, то можно ли удивляться, что элементы разложения порождают болезни и эпидемии в организмах человеческих? и засухи, наводнения, землетрясения и прочие неуравновесия в организме планеты. Творчество творчеству рознь. Но страшны результаты темного творчества. Поэтому ближайшая задача — направить человечество на путь светлый, довольно зла и разрушений. Первой ступенью очищения планетного будет очищение сознания человеческого. Веками засоряло сознание. Надо очистить и творческие силы человечества ринуть на созидание. Грандиозная борьба с уходящими энергиями прошлого, но победа уже достигнута, и последние попытки отпрысков тьмы удержать разрушенное царство свое обречены на неудачу и конечное поражение. Обезглавленные еще сопротивляются, и опасны, как смертельно раненый тигр. Наблюдайте этапы борьбы всепланетной. Два лагеря. Силы мира и созидания, и силы тьмы и разрушений Растет лагерь света, и разлагается лагерь тьмы. Мир, обреченный, погибни. Творчество нового мира и строители его утверждаем. Энергии человечества на строительство направляем. Усмотрите в подъеме строительства руку нашу. По масштабам строительства очертите границы нового мира. Наши лучи над ним, победителем мира отжившего.